Михаил Елизаров естествоиспытатель. Сама себе Шеврыгин говорит, что он яркий сангвиник и неисправимый реалист. Если Шеврыгина спросить о прошлом, он в нескольких предложениях расскажет. В школе учился хорошо, был скромным и застенчивым. Любил читать, мечтал поступить в институт, чтобы всего себя без остатка посвятить науке. В 6 возрасте был одержим идеей всеобщего реформаторства. Разрабатывал проекты искоренения преступности, выносил манифесты о новом человеческом обществе, где люди делятся на справедливых и несправедливых. Между прочим, очень здравые мысли высказывал. Улыбается детству врыдин. Но со средних классов основательно взялся за литературу: Ленней, Тювье, Ламарк, Дарвин это что касается вопросов жизни. Кант, Фёрбах, Гегель это о смерти хотел узнать. Такая была у меня философская интоксикация. Уже считает, что возродил в своем лице позабытую специальность естествоиспытателя. С 15 лет же испытывает свое естество тем, что употребляет пищу мышей крыс, насекомых, лягушек, дождевых червей, личинки и прочую дрянь, причем в сыром виде. Помогает ему в исследованиях абсолютное отсутствие брезгливости. Через полгода первых опытов Шаврыдин приходит к выводу, что насекомые земноводные не только вкусны, но и полезны. Он чувствует, как закалился и окреп его организм. Ему не страшны ни грипп, ни прочие вирусные инфекции. Возросли выносливость и физическая сила. После школы Шеврыдин сдает экзамены в университет на биолога почвенный, но не проходит по конкурсу на дневной факультет, и его оставляют на вечернем. Шеврыдин устраивается в зоопарк рабочим по уходу за животными. Со второго курса Шеврыдина призывают в армию. Во время службы он продолжает свои опыты по употреблению в пищу насекомых и мелких животных. Его новое открытие не свежее мясо. Шеврыдин пришёл к выводу, что тухлое мясо полезнее свежего. Оно легче усваивается, очень калорийно. И именно с тухлым мясом Шеврыдин связывает причину долголетия австралийских аборигенов. Шаврыдин пишет в науку и жизнь статью, где заявляет, что современный человек уподобился безграмотному матросу легендарного броненосца Потёмкина, отказываясь принимать пищу, правильное, несвежее мясо. Статью, разумеется, не публикуют. В течение двух лет Шаврыдин пытается найти единомышленников, но встречает непонимание и насмешки. До рукоприкладства дело не доходит. Шаврыдина побаиваются. Он практикует особую животную гимнастику, часами болтается на турнике. И хватка у него железная, как у горилы. В остальном Шевредин вполне исправно несет службу и не вызывает нареканий у комсостава. После армии Шевредин возвращается в университет. Студенты считают его человеком с большими странностями, но не без орудиции. Он успешно переходит с курса на курс, и только упрямство не дает ему защититься. Шеврыдин собирается писать диплом о своих сомнительных открытиях полезности гнилого мяса и насекомых, а преподавателей это не устраивает. Из протеста Шеврыдин оставляет учебу, чтобы предпринять самостоятельную экспедицию на Алтай. Через несколько месяцев он привозит оттуда полный рюкзак камней и корень дерева, похожий на обезьяну. Шеврыдин считает, что это древнее скульптурное изображение детёныша снежного человека. Шеврыдин по-прежнему работает за парти и продолжает занятия наукой в его понимании. Вскоре после экспедиции Шеврыдин по достоянию родителей женится. Через знакомых ему находят невесту из интеллигентной семьи. Конечношё, Врыдин производит благоприятное впечатление. Молодой спортивный мужчина без вредных привычек. Родителям невесты его пытаются представить как своеобразную личность: молодого ученого, которого нужно чуть образумить, чтобы он получил диплом, поступил в аспирантуру и взялся за диссертацию. Женуша Врыдина зовут Валентина. Она закончила педагогический и работает в школе учителем математики. Поначалу ей нравится Шаврыдин. В отличие от сверстников, он много прочел и повидал. А потом, когда Валентина узнаёт его поближе, становится поздно. Она беременна. Жена в целом устраивает Шаврыдина. мила и хорошо заботится о ребенке. Главный ее недостаток в том, что в ней не удается пробудить и воспитать единомышленника. Валентину тошнит от исследований мужа. Поэтому Шаврыдин, если его спрашивают о брате, сухо говорит, что его супруга не жена декабриста. Шаврыдин повсюду излагает свои научно-философские взгляды, как он добавляет, отличные от общепринятых. Всякая ирония приводит его в ярость. Спорить с Шаврыдиным не только невозможно, но и опасно. Несмотря на просьбы жены он не ищет новую работу, а продолжает довольствоваться грошами в зоопарке И пишет книгу о пользе употребления в пищу насекомых, грызунов, а также несвежего мяса в целом. Труд пестрит многочисленными графиками, таблицами и отчетами о том, что и в каких количествах было съедено и как после этого чувствовал себя Шаврыдин. Научные издания не желают публиковать Шаврыдина. И он все чаще говорит о заговоре консерваторов. Ощущение травли негативно сказывается на душевном состоянии Шевредина. У него неожиданно открывается еще одна эмоциональная брешь. Шевредин начинает ревновать жену. Вначале его раздражает сосед по лестничной клетке, тот излишне любезен, и жена, похоже, охотно принимает знаки внимания. В Шевредине зреют подозрения. Рабочий день у Шаврыдина короткий, и ему есть чем занять свой настороженный ум. Обычно в отсутствие Валентины Шаврыдину кажется, что она в этот момент находится у соседа. Шаврыдин звонит в дверь. Если сосед оказывается дома, Шаврыдин бесцеремонно заходит в чужую квартиру и под видом гостя осматривает комнаты. Не спряталась ли где его жена? Если не открывают Шевридин краеулит у порога, пока не вернется сосед или жена. Неизвестно, к чему бы это привело, но сосед продает квартиру и уезжает. Шевридин на некоторое время успокаивается. Однажды же подозрение вспыхивает с новой силой. Шевридину кажется, что около подъездной старухи провожают его какими-то сочувственными взглядами. Мужчины, привидев Шевридина, замолкают. А когда он проходит мимо, шепчутся или тихо посмеиваются. Шаврыгин догадывается. Соседи давно осведомлены об изменах его жены и потешаются над ним. Шаврыгин подступает к жене с расспросами, требует поговорить с ним откровенно, во всем признаться. Говорит, что они интеллигентные люди, что он не может работать в атмосфере лжи. Шаврыгин стыдит Валентину, что пока он отдает жизнь за науку и общество, Та ведёт себя недостойно, и окружающие все как один осуждают ее. Жена на провокации не поддаётся и говорит, что Шеврыдин ненормальный. У Шеврыдина преобладает мрачное настроение. Даже любимая животная гимнастика не отвлекает. Валентина у купить себе дорогие духи. Шеврыдин сразу делает незамедлительный вывод. Она просто завела богатого любовника. Шеврдин активно шпионит за женой. Но та явно набралась подлого опыта, чтобы обделывать свои преступления незаметно. Дома Домашеврдин устраивает сцен, не дает жене поцеловать дочь, мотивируя, что одному Богу известно, что Валентина делает своим ртом. Шеврдин демонстративно отказывает жене в близости, они спят в разных комнатах. Также Шеврдин по-прежнему требует признаний заявляет, что любовник жены специально нанят консерваторами, которые хотят его остановить, психологически сломать и подорвать его научную деятельность. Жена плачет и клянется верности. Шеврыдина отвечает, что готов поверить ей и простить, но она должна признать свое легкомыслие и невольное пособничество консерваторам. Валентинов прики за при этом таки идет на день рождения к подруге. Самого Самавошеврыдина в гости давно не приглашают, себе дороже. Шеврыдин звонит туда, проверяя присутствие жены. Слышат мужские голоса и требует прекращения оргии. Валентина приезжает на такси около 12 ночи. Шеврыдин не спит и встречает жену с часами в руке. Вначале он просто хотел показать ей временной размер опоздания. Но вместо этого с размаху бросают часы о пол со словами: "Тоже будет и с тобой". Валентина говорит, что из-за Шеврыдина над ней за глаза все посмеиваются и что она подает на развод. Теперь не будут посмеиваться за глаза. Азартно вскрикивает Шеврыдин и своими цепкими обезьяньими пальцами вырывает жене сначала один, а потом другой глаз. После этого он отмывает от крови руки, и звонит в скорую помощь, в милицию и родителям Валентины. Всем он сообщает, что сполна рассчитался, успокоил душу и теперь может спокойно заниматься наукой. За нанесение тяжких телесных повреждений Шеврыдина сажают на 5 лет. Шеврыдины в тюрьме продолжают заниматься привычной деятельностью: поедает червей, насекомых и подгнившее мясо. Над ним посмеиваются, но не трогают, считая не вполне нормально. Шеврыдин легко приспосабливается к новой жизни. Он уверен, что заключение не помешает его духовному развитию. К тому же в тюрьме поменьше консерваторов. Одно из последних открытий Шеврыдина: живые муравьи бодрят куда лучше кофе. Теперь, чтобы почувствовать прилив сил, Шеврыдину употребляет пищу муравьев и говорит о заряде бодрости на весь день. Ревность Шевредина полностью улеглась во многом потому, как он сам признается, что жена без глаз будет уже не так привлекательна для мужского пола. К своим подозрениям насчет ее любовников он относится без должной критики. Вздыхай, что было то было, или со смехом добавляет, кто старое помянет. Шевредин часто пишет жене письма. Во многих строчках называют ее милой Валюшей родной Валичей обещает по возвращении уход и заботу просит прощения за увечье настаивая однако что не он а слепая ревность оставила ее без глаз